Глава тринадцатая. «Как думаешь, сколько их там?» Я смотрел вниз с крепостной стены, опираясь одной рукой за каменный зубец. Вторая уже по привычке покоилась на рукояти меча. Выучка наемника давала о себе знать. Не зря каждое утро начиналось с тренировки. «Три, может, четыре, вряд ли больше», — пожал худыми плечами горгал. Перенос материальных предметов через астрал — очень трудоемкий процесс. Много перебросить нельзя. Нас тогда легко перекинули на другой континент, напомнил я. В тот раз хаоситы выдернули нашу развеселую компанию из Непхангур и перенесли аж в Самхорс. Так нас и было всего несколько человек. Если бы речь шла о многочисленном отряде всадников, то никакого переноса бы просто не произошло. Слишком большое количество объектов, слишком большая масса, слишком много факторов необходимо учесть, и слишком много потратить энергии», — тоном опытного лектора провозгласил Йогаргал. «Чего же они тогда не перенесутся в парящий город?» — огрызнулся я, раздраженный нравоучительным тоном наглого башка. Узкие плечи костеля надернулись, в очередной раз изображая пожатие. В обитель блистательных попасть не так просто, как в обычный лесок на отшибе. Светлые маги хорошо защитили свою небесную крепость, оградив от появления нежелательных гостей. К тому же, — он повернулся ко мне, — не уверен, что изгнанники знают, где скрывается основная часть бывших собратьев. «Какое упущение! Надо обязательно им подсказать!» — мелькнула у меня злорадная мысль. «Посадить пауков в одну банку, взять попкорна и наблюдать, как паразиты пожирают друг друга». В стороне от нас Алия с Оскаром обсуждали защиту замка от нападения скрывающихся в тумане тварей. Мы уже успели заметить в густой патоке мелькание лап с лезвиями на изогнутых концах. И не сказать, чтобы зрелище кому-то понравилось. Один раз вынурнула голова с волчьей пастью и уродливыми наростами на черепе, обтянутым серой безжизненной кожей. Кто-то из стражников клялся, что видел создание полностью, и если верить его описанию, то тварь походила на помесь скорпиона и богомола, частично укрытая костяными пластинами три-четыре чудовища размером чуть меньше лошади, есть от чего начать беспокоиться. Основная трудность — природа их происхождения. Они не живые и не мертвые. Следовательно, убить их будет трудно. Некросов специально делали такими, — просветил Йогаргал. «Они уязвимы для магии», — спросил я, бросив рассеянный взгляд на Алию. «У них есть своеобразный иммунитет на боевые заклятия, но не абсолютный». «Все дело в структуре их тел. Они плохо поддаются физическому уничтожению. Даже порубив тварь на куски, ты не убьешь ее до конца. Лучшее решение — сжечь останки. Но огонь придется поддерживать какое-то время, не давая неживым тканям возродиться. То есть обстрелять монстров зажигательными стрелами в упор, а потом пойти спокойно обедать не выйдет. Хреново. Если они опасны...» то почему Хельвана с дочурками рискнула так долго сидеть на одном месте? Не боялась, что ее найдут? За долгие годы сэр Лоттер Ройс сумел скопить немало магических артефактов, рассчитывая, что какой-нибудь из них поможет ему воссоздать княжество. Особо ценные он прятал в тайниках вдали от замка, на случай, если кому-то станет известно о спрятанных внутри богатствах. Камни были не в замке? Я почему-то не удивился. Деньги, что шли с торгового тракта, лорд тратил на поиски и покупки магических штучек. И сильно ему это помогло в конечном итоге. Ройс не хотел отдавать камни без доказательств, что падшие способны возвести его на трон княжества. А когда кристаллы собрали вместе, их украли наемники. Дальнейшее ты знаешь. Я мрачно кивнул. История получалась занятная. Одно на другое, случайная цепь событий, И вот мы здесь, и нас готовятся штурмовать оживленные големы. Кстати, об этом. Обычная магия на них плохо действует. А что насчет эфирной? Божественная энергия может справиться с тварями? Я покосился на йогургала. Божок состроил непонятную гримасу. Какое-то время он хранил молчание. Она вообще на них не действует, да? Злорадно изрек я. Мой старый приятель скривился. Да. Неохотно признал он сквозь зубы, спустя короткую паузу. Логично. Зачем делать охотников, уязвимых для дичи, на которую их создавали охотиться? Мне почему-то захотелось хохотнуть. Настолько страдальчески выглядела физиономия моего приятеля. Не только пошивцу издеваться надо мной. Хотя вряд ли для этого сейчас время и место. Думать надо, как выжить. И раз эфирная энергия не помощник, стоит прикинуть другие варианты. Холодная сталь. Может быть, серебро? Вроде нежить ее боится. Или это не наш случай? Туман полностью окружил замок. Цокая подбитыми железом каблучками, подошла Алия. «Думаешь, будут атаковать одновременно с разных сторон?» Я задрал голову, взглянув на синее небо. Солнце едва перевалило зенит. Полдень. Время обеда. Но интуиция подсказывала, что мы еще долго не сможем перекусить. Кривящему разочарованию половинки Эри. «Я бы действовал так. Больше шансов прорвать оборону». Вслед за алией подошел Пайк. Тело наемника защищало кольчуга мелкого плетения, надетая поверх плотной рубахи из грубой кожи. На бедре висел меч, пояс оттягивал кинжал в ножнах. Оскар в своей неизменной пластинчатой броне встал неподалеку, не вмешиваясь в разговор. Его матово-черный нагрудник, казалось, поглощал солнечный свет. Вот что значит строгая дисциплина. Пока хозяйка не спросила, будет молчать и слушать, а после пойдет исполнять полученные приказы. Есть идеи, что делать? Я не слишком надеялся на внятный ответ. К моему удивлению, плану Алии был. Некрасы боятся огня. Не слишком, но боятся. Это известно из хроник войны с империей серого песка. Владыки не смогли создать полностью неуязвимых существ. Она не договорила. Внезапно раздался глухой рокот откуда-то снизу. В следующую секунду стена содрогнулась. Что за черт? Стоящие неподалеку люди едва не попадали. Настолько оказался сильным удар. Землетрясение? Не похоже. И снова бум. Один из стражников не удержался на ногах и упал. Второй попытался помочь товарищу. Но в этот миг стена в очередной раз содрогнулась, и оба грохнулись на земь, едва не скатившись по каменной лестнице на второй ярус. Полотняный навес у западной караульной упал. Жерди рассыпались. Ткань, порванным лоскутом, спланировала в замковый двор. С крыши хозяйственных построек посыпалась сена. Послышались испуганные крики людей. «Какого?» «Бум!» И следом громкие треск и звук лопнувшего металла. «Ворота! Они ломают ворота!» Беспорядочной толпой все бросились по переходу. Остановившись, я высунулся между зубцов крепостной стены. Увидев опасный маневр нанимателя, Пайк на ходу схватил меня за рукав куртки, с силой дернув назад. «С ума сошел!» – бешено заорал он. «Там никого нет!» – и откнул пальцем за стену. Пока высовывался наружу, успел рассмотреть подъездную дорогу, ведущую к аркам ворот. Подсознательно ожидал увидеть нечто похожее на таран или огромного монстра, бьющего рогами в крепкое дерево. Но нет, ничего, кроме рваных, сгустков тумана у основания стены не было. Пайку понадобилось мгновение, чтобы осмыслить услышанное. Тогда где слова застыли у него на устах. Наемник резко обернулся и уставился в замковый дворик. Проследив за его взглядом, я вздрогнул. Выложенная покатыми булыжниками поверхность зашевелилась. «Они под землей!» — закричал я. Аля с Оскаром и Йогаргалом остановились. Стражники перестали бежать, неуверенно переглядываясь. И в тот же миг земля в центре дворика будто взорвалась изнутри. В разные стороны полетели выбитые из складки булыжники, брызнули вверх комья утоптанной почвы и мелкая грязь. Одного из дуйгарских воинов, пробегавшего в это время через двор, швырнулась с дикой силой на стену пристройки донжона. Какому-то служке повезло еще меньше. В момент удара он оказался прямо в эпицентре взрыва. Миг, и бедолага скрылся в провале. Алия что-то пронзительно вскрикнула. Узкая ладонь взлетела над головой и резко рухнула вниз на манер падающего топора. Вовремя. Из ямы показалась уродливая морда серокожего существа. насекомо насекомоподобное... Оно походило на оживший кошмар. Громко бухнуло. Невидимый молот расплющил голову твари. Она исчезла в темноте чернеющего провала. Чтобы снова появиться спустя пару мгновений. Вот так вот, с наполовину смятой башкой, словно ничего не случилось. Чудище резво начало перебирать лапами, выбираясь наружу. Охренеть! И это после такого удара. Все равно, чтоб бетонную плиту сверху уронить, а ей хоть бы хны. У меня по спине пробежал холодок. Если уж такие мощные чары не оказали существенного воздействия, то как вообще их остановить? «Огонь! Тащите огонь!» — заорал я. Больше ничего толкового в голову не пришло. Пятерка лучников на северной башне сделала нестройный залп. Стрелы легко отскочили от плотной шкуры, не причинив вреда. Сверху некрасо укрывали костяные пластины. Три пары лап поддерживали вытянутое тело, Еще две располагались впереди, заканчиваясь длинными косыми лезвиями. Длинный хвост с заостренным кончиком выходил из задней части спины, причудливым образом изгибался, имея сегментированное сечение. Голова монстра имела вытянутую волчью пасть с кинжально-острыми зубами. Широко расставленные глаза глядели на мир с бездушностью автомата. Внутри тускло мерцало синее пламя древнего волшебства. Первая тварь спора выбралась из пробоины. Следом появилась вторая. Стало понятно, что никакой атаки из четырех направлений не будет. Попрут сразу толпой через глаз, что в целом логично. Хоп! Пайк вырвал копье у стражника и ловко метнул. Длинная древка с быстротой молнии пронзила замковый дворик и точно вонзилась в сочленение между пластинами на спине существа. Создание не чувствует боли, однако умеет ощущать повреждения. Точный бросок явно задел что-то важное, потому что некрас вдруг закрутился на месте, пытаясь вырвать копье. К примеру наемника последовали другие. В основном инициатива принадлежала воинамалии. Черные латники бесцеремонно отбирали копья у замковых стражников и кидали в противника, демонстрируя отличную выучку. Судя по результатам, гвардейцы дома «Дассарион» великолепно владели не только тяжелыми полуторными клинками. Первую тварь буквально истыкали копьями. Ее это не убило, зато лишило мобильности. Она уже не бежала бодро по двору, а ползла, оставляя на булыжниках серый след от внутренних жидкостей. Не живая, но и не мертвая. Нечто иное. Ничего общего с ожившими мертвецами. Какая-то другая форма жизни, созданная искусственно безумными магами при подсказке древних богов. Хейра! Алия не оставила воинов в одиночестве. Грость жемчужных игл, возникших из ниоткуда, ударила по второму некрасу, нацелившемуся на каменную лестницу крепостной стены. Раздался хруст. Костяной покров на спине твари пошел трещинами. Броня раскрошилась, но не поддалась до конца. Иглы истаяли в воздухе. «Фарх!» — ругнулась доигарская ведьма. Последовал еще один пас рукой, вместе с выкриком на такшанском. Ослепительно белый луч вырвался из ладони Десвалион, за долю секунды преодолел замковый двор и ударил сверкающим копьем. На этот раз эффект вышел еще хуже. Магия стекла со шкуры некраса, как вода, не причинив никакого ущерба. Жесть! И как эту штуку убить? «Огонь! Где этот грёбаный огонь?» — заорал уже Пайк, как и я, придя к мысли, что мертвая плоть поддастся только пламени. На выкрик обратила внимание Алия. Увлекшись, она, похоже, забыла, что сама недавно предлагала огонь как средство для борьбы с порождениями скверны. «Все назад!» — выкрикнула она, махнув рукой воинам, сражавшимся внизу. Около десятка солдат вперемешку с гвардейцами слаженно отступили. Их попытки окружить монстра и забить железом не привели к особым успехам. С множеством ран он продолжал упорно сражаться, потеряв незначительно в скорости. Алия вскинула руки над головой. Миг, и между пальцев засияло маленькое солнце. Переливающаяся желтым и оранжевым сфера размером с футбольный меч отправилась в быстрый полет. Бух! Пламя расплескалось по некрасу. Тварь вздрогнула. Огонь накрыл всю ее спину, жадно пожирая серую кожу. Кто-то возликовал. Два дружинника, потрясая копьями, неосторожно приблизились, как они думали, к смертельно раненому чудовищу. Недоумки. Дурацкий поступок стоил жизни обоим. Тварь не думала умирать. Резкий рывок, хлесткий удар хвоста, взмах лапами-лезвиями и два порубленных тела падают на булыжную мостовую. Огонь на теле монстра с каждой секундой становился все меньше. И чем больше он угасал, тем оживленнее становился некрас. Глаза Алии расширились. Она явно ожидала большего результата от заклинания. «Давай еще!» — подбодрил я. Бросив на меня раздраженный взгляд, дуигарская ведьма ничего не ответила, снова вознеся руки над головой. Через мгновение еще один пылающий снаряд отправился в цель. За ним еще и еще. Взбешенной неудачей, темная явно решила прикончить живучую тварь во что бы то ни стало. Пока второго некраса убивали магией, а с первым сражалась горстка солдат, Из провала в земле вынырнул еще один монстр, точная копия первых двух. И вот тут его уже никто остановить не успел. Резво перебирая лапами, порождение некромантии вскарабкалось на крышу хозяйственной пристройки, намереваясь оттуда прорваться к главному входу в донжон. К счастью, на ее пути встали стражники, вооруженные факелами и мечами. Некрас раскидал бы их, невзирая на тычущиеся в морду пламя, Слишком мало дружинников оказалось, но их вовремя поддержала пятерка гвардейцев, прибежавшая с другой стороны. «Эй вы!» — заорал я, махнув пятерки лучников, продолжавших стоять на башне. «Поджигайте стрелы и бейте! Живо!» Помогло. Из сторонних зрителей лучники вновь превратились в активных участников схватки. А то хитро и больно. Увидели, что стрелы не помогают и перестали стрелять. А вниз в рукопашную не захотели. Хотя людей можно понять. Любой на их месте постарался бы держаться подальше от кошмарных чудовищ, неожиданно нагрянувших в замок. Взъерошенная и усталая, но довольная, как кошка, объявшаяся сметаны, Алия удовлетворенно выдохнула. Ей все же удалось сжечь своего монстра. Не знаю, сколько пришлось выпустить для этого файерболов, но результат налицо. Горстка сухого праха, похожего на мелкие свинцовые стружки. И еще одна. Я показал на третью тварь. Со второй худо-бедно справлялись солдаты. Порубив сталью и закидав факелами, солдаты с гвардейцами превратили некраса в вяло шевелящийся ворох неживой плоти. А сам поучаствовать не хочешь? С сарказмом осведомилась сестрица. Я развел руками. Саваться вниз, мешая более опытным воинам, я посчитал излишним. К тому же и без меня прекрасно справлялись. Пайк тоже ограничил свое участие в битве метанием острых железок со стены. Наемник разумно решил не рисковать собственной шкурой, если для этого есть более подходящие кандидаты. В отличие от случая на тракте, здесь его жизни прямо ничего не угрожало. По крайней мере, на данный момент. Вот полезь тварь на стену, без сомнений, Пайк бы принял более деятельное участие в битве. Расчетливый сукин сын. Ну что еще ожидать от солдата удачи? «Слабак!» — надменно бросила Алия и сформировала еще один шар. «Все в сторону!» — бешено заорал я. Подчиняясь крику, дружинники с гвардейцами схлынули назад. Последний некрас на мгновение замер и тут же получил в верхнюю часть туловища, пышущий пламенем подарок. За ним еще один и еще. Где-то на пятом Алия обессиленно опустила руки. «Дальше сами!» — прокричала она. Оскар, все это время прикрывавший хозяйку, молча спрыгнул вниз помогать подчиненным добивать ослабевшего монстра. Через несколько минут все было кончено. Все три некраса оказались повержены. Я напряженно вгляделся в вглубь темного провала в центре двора, ожидая появления новых гостей. Воины медленно окружили яму. Позы напряжены, шаг тихий, руки крепко сжимают оружие. Оскар вгляделся во тьму земляного подкопа. «Кажется, все», — доложил он, подняв голову вверх. Тонкая фигурка Алии ощутимо расслабилась. Чересчур активное применение боевых заклинаний потребовало от колдуньи напряжения всех сил. А ведь фактически она уничтожила лишь одного некраса, второго только помогла загнать в угол. Это многое говорило о живучести тварей. Я выглянул между зубцов крепостной стены. Туман продолжал стелиться над землей, окружая замок по периметру. Больше в тот день никто не напал. Ни в тот день, ни в последующий, ни через неделю, а так не последовало. Но этот туман не исчез, все так же заключая замок в сплошное кольцо густой синевато-зеленой дымки. Что еще хуже, эта дрянь имела кислотные свойства. Любой предмет, попадавший в нее, начинал плавиться, как восковая свеча. Нас загнали в ловушку. Какой-то дурак из прислуги не выдержал. Ночью попытался спуститься по веревке со стены и сбежать. Не верил дурень, что обычный дымок может творить такое с людьми. Наутро нашли изъеденную язвами руку. Все, что осталось от недоверчивого кретина. Сталь, железо, дерево, кожа, человеческая плоть. Туман разъедал все. Алия пыталась применить защитную магию и не добилась успеха. Мы с Йогаргалом, используя магическую лабораторию, создали укрепляющее броню зелье, чтобы противостоять разрушительному эффекту, и тоже потерпели крах. Туман с легкостью пожирал все, никто и ничто не могло пройти сквозь него без повреждений. Прорытые некросами подземный ход завалили в первый же вечер после сражения. Все опасались, что придут новые твари, поэтому старались всем замкам. Но день проходил за днем, а других нападений не следовало, будто хозяева немертвых созданий удовлетворились тем, что заперли нас в стенах замка. Поначалу думали, что изгнанники решили сами разобраться с проблемой и вскоре явятся лично, раз не справились слуги. Однако время шло, и ничего не происходило. Многих это здорово напрягало, а так уж точно. Вот кто больше всех бесился, никак не желая признавать собственное бессилие. Чуть ли не каждое утро она пробовала что-нибудь новое, пытаясь рассеять смертельную мглу. И каждый раз отступала, убедившись в бесполезности примененных заклятий. К счастью для всех, разрабатывая планы по возрождению княжества, сэр лотер Ройс заранее подготовился на случай возможной осады. Глубокий колодец обеспечивал население водой, а ломившиеся от запасов кладовые продовольствием. На почве создания зелий против кислотного тумана мы с Йогаргалом снова сошлись. Друзьями нас не назвать, но деловые отношения появились, почти как перед падением Хорса. Бажок не только усиленно помогал, но и предложил помощь в исправлении магического дара. Скорее от скуки, чем действительно желая помочь, к нам вскоре присоединилась и Алия. Занятия пошли значительно веселей. Склочность йога Ргала и извительность Десвалион делали каждый урок ярким и запоминающимся. Эти двое лаялись, как кошка с собакой, не упуская шансов тянуть меня в свои свары. Что, Каис, я с удовольствием делал, потому что сидеть запертым в четырех стенах мне тоже порядком уже надоело. В эти моменты остальные обитатели замка старались держаться подальше от магической мастерской, разумно решив не попадать под горячую руку троицы разошедшихся колдунов. Не знаю, то ли помогли советы Алии, то ли руководство Йогар-Гала, то ли роль сыграло мое собственное желание, как можно скорее восстановить разрушенное. Но в конечном итоге мой источник внутренней магии стал постепенно меняться, возвращаясь к прежней формации. «Уже шесть недель прошло. Мы тут что, будем сидеть до конца света?» — спросил Пайк методично постукивая кулаком, облаченным в кожаную перчатку, по каменному углу сторожки у западной башни. Мы стояли на крепостной стене, разглядывая мерное колыхание бело синей зеленые патоки на земле, в том месте, где, по идее, должен располагаться заполненный водой ров. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Зависит от этой штуки», — кивнул на вялое шевелящуюся дымку тумана. Наемник без особого интереса посмотрел вниз. «Вы же маги. Почему не уничтожите эту дрянь?» Я невесело хмыкнул. «Это не так просто. Ее создавали необычные маги, а кое-кто посильней». Я осекся. Показалось ли, в небесах мелькнула жирная точка. Приложив ладонь к глазам, я пригляделся. Недовольный Пайк тоже глянул наверх. «Что?» Не отвечая, я продолжал напряженно вглядываться в далекий край горизонта. Убедившись, что мне действительно не показалось, я широко ухмыльнулся. «Кажется, идет наше спасение». Прошло еще немало времени, прежде чем жирная точка превратилась в раздувшуюся вытянутую сигару. К замку летел дирижабль.